«Круто, спасибо!» — откликнулся один из них. «Да не за что, желаю удачи. Вам тоже. Здравствуйте, мадемуазель!» Кристина кивнула, и молодые люди быстро пошли в сторону метро. «Ты теперь проводишь собеседование на улице?» — с нервным смешком поинтересовалась она. «Они были моими студентами», — объяснил ее друг. «И узнали тебя!» — несмотря на этот прикид, — изумилась журналистка. Жеральд коротко хохотнул, ребята поинтересовались, что я тут делаю, пришлось сказать, жду подружку. Тогда они спросили, на маскарад собрались? Он вдруг резко остановился и посмотрел Кристине в лицо. Ну и? Сработал твой план? На все сто. Ее голос не дрогнул. И что ты узнала? Глаза Ларше загорелись азартом. Имя мерзавца-кукловода. Тон женщины был ледяным. Они с Жеральдом встретились взглядом, но от дальнейших объяснений Кристину спас завибрировавший в кармане джинсов мобильник. Она взглянула на экран. Что за черт, никакого вызова? Ага, понятно, это был другой телефон, с предоплаченной картой, который она купила, чтобы звонить Лео. Она достала его из другого кармана и прочла сообщение «Встречаемся в Макдоналдсе, в компансе, Лео». Кристина смотрела на экран и пыталась понять, в чем хитрость, где ловушка. Успели Маркус и Корделия предупредить Фонтена? Если стажерка и впрямь так его боится, к чему было торопиться? Но это не может быть совпадением. Она расколола девчонку и сразу получила приглашение Что-то не так. Предположим, Лео решил заманить ее в ловушку. Но тогда зачем он назначил свидание в Макдоналдсе, где всегда полно народу? Логика событий ускользала от Кристины, и это ее дико раздражало. Она чувствовала себя капитаном, чей корабль попал в шторм, сбился с курса и оказался не весь где. Эй! Что происходит? Голос Жеральда вывел ее из задумчивости: Мне нужно идти. — Я потом все тебе объясню, — пробормотал Штайнмайер. Ларше ошарашенно смотрел, как она быстро удаляется в сторону метро, а потом опомнился, крикнул «Черт, Крис, подожди меня!» и побежал следом. Кристина обернулась. — Я должна пойти туда одна. Не обижайся. Она толкнула дверь Макдоналдса, по непонятной причине оформленного в модернистском стиле Этакий урок пространственной геометрии, нашла глазами Леонардо и начала прибираться между столиками. Он был в уютном бушлате из серой фланели и свитере грубой вязки с высоким горлом. Кристина села напротив и посмотрела на его серьезное лицо «Привет, Лео!». Космонавт выглядел озабоченным, потому что знает, что она знает. Леонард взглянул на свой истекающий сыром, горчицей и кетчупом роял бекон, поднял глаза и прищурился «Я должен перед тобой извиниться». Женщина удивленно вздернула брови. За то, что сказал по телефону, — добавил Фонтен, — это было несправедливо и жестоко. Но коммон. Тому была веская причина. Космонавт огляделся, как будто хотел удостовериться, что их никто не слышит, и понизил голос. Кристина поняла, почему он назначил ей свидание в столь экзотическом для себя месте. Стечение народа и уровень шума гарантировали некоторую конфиденциальность. — Мне нужно было выиграть время, — объяснил ее собеседник. Кроме того, я опасался, что мой телефон на прослушке. Сидевшие за соседним столиком мальчик и девочка лет десяти шумно спорили из-за последних куриных наггетсов, а мать пыталась унять их, не переставая шумно тянуть через соломинку свое фрапе-манго-маракуйя. маракуя На прослушке? — переспросила журналистка. — Да. Штайнмайер задумалась и несколько секунд молча смотрела на Лео. — Так для чего же ты хотел выиграть время? Ей пришлось повысить голос, в зале стало совсем шумно, чтобы кое-кого проверить. Фонтен наклонился совсем близко и посмотрел Кристине прямо в глаза, так что она увидела в его зрачках собственное крошечное отражение. «Тебе что-нибудь говорят имена Маркус и Карина Дели?» — спросил он. Женщина кивнула, ее взгляд был ледяным. «Только что их видела», — сообщила она космонавту. На его лице отразилось неподдельное удивление. Когда? Минут десять назад. Но как? — Они назвали мне имя, Лео. Мужчина не отвел взгляд, только желваки заходили у него под скулами. — И? — спросил он нетерпеливо. — Твое имя? — Что? — За что ты так со мной? — Дело в Жеральде. — Я бросила тебя ради него, и твое мужское самолюбие, твоя гордыня этого не вынесли? — Или дело в другом? — Ты со всеми женщинами, кроме жены, затеваешь подобные извращенные игры? Леонард моргнул. И Кристина подумала, что он подбирает слова для ответа. «Маркус был в гостинице в тот день, когда мы встречались», — продолжила она. «Я вспомнила его по татуировке. Запоминающаяся деталь, как и его рост. Я выходила из лифта и налетела на него. Как он там оказался? Я была уверена, что за мной не следили. Кто, кроме тебя, конечно, знал о нашем свидании?» Женщина с вызовом посмотрела на космонавта. Тот покачал головой. «Господи, Кристина, тебе не приходило в голову?» Что он мог кому-то поручить вести тебя, что ты не профессионал, что твой телефон могли слушать. Я звонила по-одноразовому. Они могли сунуть жучок в твои вещи. Потерять тебя, а потом найти, в конце концов, мы встречались не в лесу, а на площади Вильсона. Кровь отхлынула от лица мадемуазель Штайнмар, и она упрямо покачала головой. Карделия во всем призналась. Я пригрозила, что займусь ее малышом, и она сломалась. Что ты сделала? «Леонард явно был ошарашен. Ты ошибаешься во всем. Ничего не понимаешь. Чего я не понимаю, Лео?» «Почему ты так поступаешь?» «Да, не понимаю. Так объясни мне». Фонтен помрачнел и вдруг постарел лет на десять. Это длинная история. Кристина не знала, что думать. По дороге домой она перебирала в голове объяснение Леонардо, пытаясь найти пробел в его доводах, и чувствовала, что совсем запуталась. Трудно, почти невозможно поверить, что кто-то способен затеять столь сложную интригу из обычной ревности, злости или даже ненависти. Она как будто приоткрыла дверь в незнакомый мир, полный теней и ловушек, мир, который всегда существовал, но оставался скрытым от ее глаз. Космонавт рассказал ей о женщине, которая много лет преследует его. По его словам, она и есть кукловод. Странная история. Некто преследует Лео. Терзает близких ему людей, не людей, женщин, превращает их жизнь в ад. Фонтен выглядел всерьез обеспокоенным, но назвать имя своей недоброжелательницы не захотел. Я должен проверить кое-какие детали, нужны доказательства. Тот сыщик, вернее, сыщица, о которой я тебе говорил, проследила за ней и вышла на Корделию с Маркусом. Голос Леонардо зазвучал глуше, а потом он и вовсе замолчал, уйдя в свои мысли, однако затем встряхнулся, как будто принял решение и сказал «У меня на банковском счету 30 тысяч евро. У тебя есть отложенные деньги?» «Страховой полис на 20 тысяч. А что?» — удивилась Штайнмайер. «Сними их. Завтра же. Как можно раньше. Нам могут понадобиться наличные. Зачем? Чтобы выкупить твою свободу, Кристина. Вырвать тебя из ее когтей. Покончить с этой историей. Если я не ошибся, если все обстоит так, как я думаю... Ей казалось, что мир вокруг превратился в одну большую ловушку. Пошел дождь, и город заполнили тени, оцветы, свет фар, блики на мокром асфальте. Картинка стала резкой и обманчивой. Кристина шла как в трансе и пыталась переварить слова Лео. Он рассказал ей о другой женщине. У них был роман, а потом она неожиданно покончила с собой.